Глава 37. 12 марта 1194 года от Рождества Христова. Мессина. Поскольку я плыл в головном дозоре из пяти галер, оставив основной караван позади, то даже не сразу понял, что на нас напали, когда мы проплывали узкий перешеек между Мессиной и Катоной. Повернув голову, я увидел, как от берега нам наперерез спешат 10 кораблей. Низкий рок -от рога раскатился по морю, когда мой капитан сыграл сигнал атаки, и все пять галер стали разворачиваться, становясь в боевое построение. Я, пока взрослые готовились к бою, занял привычное место, вдалеке от всех, чтобы не мешаться под ногами. Пожей не было, а самостоятельно натянуть тетиву арбалета я не мог, поэтому и оставалось смотреть, как на чужие корабли вскоре полетели крючья, и туда хлынуло втрое больше людей, чем обычно бывает в команде на подобных галерах. А когда противники, поняв свою ошибку, попытались развернуться, было уже поздно. Лишь двоим из них удалось оторваться и направиться в родной порт. Туда же поспешили и мы, стараясь догнать беглецов. И вот тут что-то пошло не по плану. Из пролива выплыли первые транспортники, капитанами которых были неподчиняющиеся мне люди, да еще и злые от того, что их заставили работать бесплатно. Они, видя, что идет нападение на порт, не мудрствуя долго, направили свои корабли туда же. Я, разинув рот, смотрел, как то одна, то другая галеры подходит к пристаням, и из них вырывается дорвавшаяся наконец до драки арава наемников. Стража попыталась запереть ворота, но на плечах их же матросов влетел авангард нашего войска, начав штурм города. Все осложнялось тем, что, видя бой, остальные галеры из каравана просто причаливали, разгружая все новые и новые войска, которые тут же вступали в схватку. Вскоре в городе начались пожары, массовые убийства и грабежи. Я, опомнившись от шока, тут же приказал быстрее туда грести, чтобы спасти тех, ради кого, собственно, и согласился на этот поход. Вырывать добычу из рук озверевших от крови наемников было то еще дело, но за мной двигались сотни, легко нанизывая на наконечники копий тех, кто пытался кинуться на нас. Очень быстро наемники поняли, что мы вытаскиваем людей только из определенных домов, оставляя остальное им, и они отстали от нас, бросаясь в другие места». Два дня и две ночи они зверствовали в городе, убивая всех, кто сопротивлялся. И только на третий день мне удалось собрать капитанов и настоять на прекращение насилия, хотя, если честно, в Мессине уже не осталось больше 10% жителей. Вот так, с разрушенным городом у моих ног и отсутствием транспорта, который, решив, что свое дело выполнил, даже не уведомляя меня, стал возвращаться в родную гавань. Я и оказался на востоке Сицилии с 30-тысячным войском во главе. Первым делом пришлось настоятельно убедить капитанов, что частью военной добычи придется делиться с императором, под знаменами которого мы должны сражаться. Ну и второе – вводить понятие дисциплины в походах и стоянках. Разнообразные отряды постоянно затевали драки, споры и сражения между собой, и только показательные порки и подвешивания на ближайших деревьях смогли привести войска в слабое подобие порядка. Я четко дал понять, что во время движения и отдыха буду пресекать любое неповиновение. Взамен давал им полный простор при захватах городов, ну, кроме тех домов, которые помечены в углу косяков белым крестом. Почему других городов? Потому что в отсутствие транспортов и обеспечения у меня просто не было другого выхода, кроме как пойти пешком, набирая припасы из разграбляемых городов и деревень по пути следования в Палермо. И вроде бы идти всего 200 с лишним километров, но мешали остановки для захвата каждого следующего города, которые воодушевленные наемники брали один за другим заваливая трупами подхода к стенам, сами стены и улицы. Зная, какая награда их ждет, все словно превратились в берсерков. Войско к моей тайной радости начало медленно таять, но тут к нам стали присоединяться те наемники, которых набрали местные, чтобы они защищали их города. Предавая своих нанимателей, наемники открывали ворота и присоединялись к вакханалиям, которые их собратья устраивали в захваченных городах. Я едва успевал спасать тех ремесленников и их семьи, которые наметил во время своего зимнего путешествия, и засовывая ошалевших и ничего не понимающих людей на несколько своих галер, отправлять их в Венецию, надеясь, что сеньор Франческо выполнит мои наставления, поскольку все, на что мне хватало теперь времени, это контролировать беспрестанную чехарду боев, дележку добычи и направление войска к следующему несчастному городу. К полермо мы добрались спустя две недели имея огромный обоз и армию по докладам капитанов и вожаков рыцарских отрядов почти в 50 тысяч наемников. Вместо того, чтобы сократиться от быстрых и невероятно кровопролитных штурмов, войско только разрослось за счет вышеупомянутых предателей, которые вместо защиты убивали своих нанимателей, показывая при этом еще и их тайники, ставшие им известными за время пребывания в городе. Когда вступили в поместье столицы, мы были замечены конницей Генриха VI которая, увидев огромное войско, стремительно бросилась под защиту стен. Мы подошли и стали лагерем, рядом с закрытыми воротами, а войско императора, расположившееся полукольцом, спешно готовилось к битве. Капитаны наемников обратили взгляд ко мне, как к своему нанимателю. «Действуем, как обсуждали», не моргнув глазом, ответил я, и, взяв весь свой отряд, отправился на переговоры, на всякий случай подняв белый платок, чтобы случайно не пристрелили. встречу мне выдвинулся сам император с супругой, а также большая группа его вассалов, лица которых, по мере понимания того, кого они видят перед собой, удивленно вытягивались. «Добрый день, Ваше Императорское Величество! Меня спустили с лошади, и я воспитанно поклонился своему временному сюзерену. Венецианец!» Генрих удивленно рассматривал то меня, то войско позади меня. «Мы уже было решили, что вы отказались от своей клятвы, оставшись дома у игрушек и мамы. На лицах его свита расцвели улыбки от шутки повелителя». Я же, не моргнув и глазом, продолжил. «Понимаете, ваше императорское величество, со мной случилась неприятность по пути сюда, не позволившая явиться вовремя на место сбора». «Какая же? Она должно быть, наверное, очень существенная, чтобы вы нарушили слово». «Конечно, ваше императорское величество». Я еще раз поклонился. Я очень торопился и спешил, чтобы попасть к вам. Но по пути на меня напали жители Мессины, когда я спокойно проплывал мимо их города. Мне пришлось отбиваться от их атак, но они все наседали и наседали. А я отступал, и пятясь оказался в самом центре города, с абсолютно серьезным лицом рассказывал я. Отступали спиной и оказались в городе, жители которого на вас напали в море? У Маркварда фон Анвайлера почему-то стала с лица сползать улыбка. Совершенно верно, граф, закивал головой я. Представляете ситуацию? Впереди враги, позади ратуша с городской стражей. Ну, я думаю, что если застряну в таком неуютном месте надолго, и не смогу прибыть вовремя к императору, которому я служу». «И вы?» — голос у него дрогнул. «Да, к моему большому сожалению, мне пришлось захватить город, чтобы продолжить путь к вам. Конечно, оставив небольшой контингент сил, чтобы жители Мессины знали, что их захватила передовая часть войск великого императора Генриха VI». С воодушевлением закончил я. «Мессина захвачена?» — словно эхом повторил император. «Да, ваше императорское величество» вашим передовым отрядом», — кивнул я, смутившись и отведя глаза. «Надеюсь, это все твои приключения, венецианец?» — подозрительно спросил император. «Иначе даже с учетом захвата города вы все равно не слишком-то спешили к нам навстречу». «К сожалению, нет, ваше императорское величество». Я тяжело вздохнул и развел руками. Сицилийцы оказались очень воинственным народом. Где бы я ни ехал, все почему-то намеревались отсрочить нашу встречу. «Все... это сколько?» заговорила Констанция, которая первая догадалась, что это... ж Неспроста. «Десять городов!» Я пожал плечами. «Ваше императорское величество! На сегодняшний день вы уже захватили почти весь север Сицилии. Везде остались только гарнизоны и готовые присягнуть вам на верность жители, из тех, что остались в живых, конечно». Веселость и вовсе пропала с лиц свиты, и особенно Генриха VI. «А трофеи?» скинулся Маркварда. «Где трофеи?» «Конечно же, в обозе, позади передового войска императора!» Я показал за свою спину. «Все учтено, и вашу долю мы готовы отдать в любой момент, ваше императорское величество!» «Уж будьте любезны!» — сиронизировал он. «Желательно прямо сейчас!» Я приказал одному из капитанов. И через 10 минут напротив нас стояли три повозки с награбленным. Император осмотрел утварь, драгоценности, золотые кресты, которые наемники вытаскивали из разграбленных ими церквей, убивая тех, кто сопротивлялся этому, и спросил. «Это все? Здесь сидит городов?» «Конечно же нет», — удивился я. «Остальное я честно забрал в уплату жалования своего отряда. Все так, как мы и договаривались, ваше императорское величество». Века у императора дернулась. «Нас это не устраивает». Я дословно повторил наш уговор, согласно которому он оплачивал жалования моему отряду. «Речь шла о пяти тысячах», — возмутился он. «Не о тридцати или сколько там у тебя?» Пятьдесят, ваше императорское величество, любезно подсказал я. Тем более, возмутился он, я не дал бы согласия оплачивать содержание армии больше, чем моя. Простите, ваше императорское величество, я искренне удивился, если нет письменного договора, остались только устные договоренности, которые вы только что, кстати, сами и подтвердили. Такого уговора не было, отрезал он. Я буду оплачивать содержание только пяти тысяч наемников, остальное содержи сам. На меня взволнованно посмотрели подъехавшие следом за мной капитаны, поскольку отдавать добычу, которую они по праву уже считали своей, они не собирались. Одно дело выделить долю императору, другое — отдавать свое, добытое кровью и потом. «Ну что ж, ваше императорское величество», — вздохнул я, «тогда мне ничего не остается, кроме как пригласить вас поехать дальше со мной и убедиться в том, что Сицилия действительно населена крайне недружелюбными жителями». Марквард и остальные схватились за мечи но убрали их, когда позади увидели ряды арбалетчиков, которые за время нашего разговора тоже подошли ближе. «Это угроза? Ты смеешь угрожать мне? Императору Священной Римской Империи?» неверяще смотрел на меня Генрих VI. Я выпучил глаза. «Конечно нет, ваше императорское величество! Как вы могли о таком даже подумать? Я ваш самый преданный вассал, на время этого похода, разумеется. Я никогда бы не посмел угрожать вам!» С лиц придворных впервые за время разговора стали спадать улыбки. А когда огромное войско стало обходить их со всех сторон, многие наконец поняли, в какое положение попали. «В общем, ваше императорское величество», — улыбнулся я, — «вы ведь хотите захватить Сицилию в этом году? Давайте это и сделаем. Я, как ваш самый преданный вассал, обещаю вам это». Генрих VI посмотрел на Маркварда. Тот на огромное войско, которое, обтекая нас, стало окружать другое войско и приближаться к городу. Я же преданно смотрел на императора. Он то на меня, то на свое войско неподалеку. Воины же, думая, что это прибыли союзники, лениво провожали наемников взглядами. «И как ты хочешь это сделать?» процедил сквозь зубы Генрих VI. «О, все просто!» – обрадовался я. «Мы оставляем ваше войско здесь, охранять весьма важный город, а сами, возглавляемые вами, направимся на покорение Сицилии». «Мне хотя бы свиту можно будет взять?» «Ваше императорское величество!» удивился я. «Почему вы спрашиваете разрешение у своего вассала? Император вы, приказывайте!» Когда часть из его свита попыталась отъехать назад, в их сторону нацелились копья. «Новую, конечно, нужно взять», вежливо поклонился я. «Но старая-то зачем будет покидать императора?» Когда вроде бы все было решено, и мы направились к городу, Маркварт, проезжая возле гарнизона собственного войска, внезапно заорал. «Измена! Убить изменников!» Я тут же подхватил его возглас, оглядываясь по сторонам. «Измена! Хватайте изменников!» Чем внес в ряды воинов еще больше сумятятся и хаоса. Тут военачальник окончательно взбеленился и стал кричать, что их предали и император в опасности. Тут уже караулы и воины в лагере поняли, что это не шутка, вскочив с мест и попытавшись организовать сопротивление. Вот только занявшие выгодные позиции наемники бросились в атаку, убивая и затаптывая воинов императора, даже толком не одетых. Когда в дело вступили мои арбалетчики, события начали развиваться еще быстрее. Через 10 минут пленных стали сводить вместе, просто убивая тех, кто сопротивлялся. Остальные, видя это, перестали оказывать сопротивление. «Ну вот, когда с основной массой изменников мы закончили», — вздохнул я, — «остался еще один, самый главный». Я показал рукой на Маркварда фон Анвайлера которого схватили, разоружили и бросили ко мне на землю. «Вы, господин граф, помню, хвастались недавно своим богатством?» — весело улыбнулся я. И я решил наглядно продемонстрировать, что тоже имею небольшой капитал, которым вы можете даже случайно подавиться. По моей просьбе, наемники сгребли самые крупные угли от горящих костров под один котел. И я, заставив их с помощью щитов раскалять их еще больше, затем снял мешочек с византийскими золотыми солидами и высыпал их в котел. Все присутствующие, и в том числе наемники, непонимающе смотрели на меня, а также на деньги высочайшей пробы, которые стали спустя какое-то время таять, и золото превратилось в жидкость. Мои капитаны, посвященные в то, что произойдет дальше, подозвали солдат, и те, крепко схватив Маркварда, не давая ему вырваться, задрали ему за волосы голову и, выбив зубы, вставили воронку, засунув максимально глубоко в рот, так что тот стал задыхаться. По моему приказу, один из капитанов, аккуратно сняв котелок с углей, поднес его к воронке, вставленной в рот Макварту, и залил ему в рот расплавленное золото. Тот задергался, захрипел и вскоре опал в руках солдат. Приказав опустить уже мертвое тело, я повернулся к императору. «Ну что, ваше императорское величество, теперь продолжим завоевание Сицилии!» Генрих, поджав губы, промолчал, а все остальные, белые от ужаса, крестились, стараясь не смотреть на мертвое тело. Свистнув, я собрал капитанов и глав наемных рыцарских отрядов, в присутствии императора объяснил им дальнейшие приказы. Войско, разворачиваясь в походные колонны, стало огибать Палермо, направляясь в сторону юга. В каждом следующем городе все повторялось один в один. Город либо сдавали наемники, либо высшие знать, выкупая себе свободу и собственное имущество, открывали нам ворота, обрекая остальных на верную смерть. Города за нами оставались дымящиеся, безлюдными, И абсолютно нищими. Но мы продолжали поход дальше, все как один, под стягами Генриха VI, которые забрали у его прошлого войска. Конечно, были города, которые, прослышав о том, что творят войны императора священной Римской империи, сражались до последнего. Но силы были слишком неравны. В то войско, которое собралось под моим началом, постоянно вливались большие и малые отряды наемников, которые все пребывали и пребывали с материка. Поскольку новости о том, как идет война на Сицилии, разлетелись далеко вперед. И с каждой следующей неделей войско становилось все больше и больше, достигнув по итогу ужасающих размеров в 70 тысяч. Я только и успевал спасать мастеровых из-под мечей наемников, но технология за это время стала настолько отработанной, что, видя моих воинов у двери с белыми крестами, наемники просто уступали дорогу, уходя дальше, поскольку грабить было еще много кого и что». Галеры моего дома и дома бдр не успевали курсировать между постоянно передвигающимся войском и Венецией, отвозя все новые и новые партии невольных переселенцев. Король Сицилии Танкрет отвилли с самого начала кампании, когда Генрих VI захватил столицу Палермо, только и делал, что переезжал со своей свитой в новый город. Мы следовали за ним по пятам, грабя, разоряя и убивая, пока, наконец, не оказались возле последнего незахваченного города на острове и предпоследнего в королевстве Сицилия войска стояло возле Сиракус, как некогда офиняне точно так же стояли возле стен этого древнего города. Загнав по итогу короля Танкреда в эту ловушку, мои галеры не давали ему возможности отплыть в Неаполь, последний оставшийся оплот королевства. Туда, кстати, уже грузилась часть войск, чтобы отплыть как можно скорее и привести город под власть Генриха VI. Нам же оставалось только самое сладкое. По слов короля, который пытался договориться, я убил, вернув в город только их головы. Смотря на императора, который все это время был со мной рядом, я отдал приказ на штурм. Город пал на второй день, и привычные пожары и запах крови разнеслись далеко вокруг. Вскоре Генриху доставили голову короля прямо с короной, торжественно вручив ее на золотом блюде. На следующее утро я устроил совет, пригласив к себе основных глав наемных отрядов и своих капитанов. Всякая мелочь была неинтересна, она лишь оставалась на подхвате и получала свое при штурме и грабежах. «Привезите долю императора!» приказал я, и это тотчас было исполнено. То, что я позволял творить наемникам в городах, прикрываясь знаменами Генриха VI, с лихвой потом компенсировал в походе и на стоянках. Безудержные и кровожадные на городских улицах наемники поддерживали подобие дисциплины в моменты, когда двигались до следующего города. За этим строго следили капитаны крупных отрядов, периодически видя, что бывает с особо буйными, которые решили нарушить мой приказ. Деревья после наших стоянок в первые недели пути были щедро усеяны висельниками, пока, наконец, до многих не дошло, что лучше всю свою удаль показывать на штурмах городов, а не на привалах. Множество повозок, сундуков, забитых ценными вещами, монетами и драгоценностями, стали рядом. А я, повернувшись к императору, спросил, «Ваше императорское величество!» Я низко ему поклонился, впрочем, как и все это время. Всегда был предельно вежлив, корректен, не позволяя себе даже малейшего пренебрежения или шуток. Просто идеальный вассал. Наш уговор выполнен. Сицилия пала. Неаполь скоро будет лежать в руинах. Король Танкрет мертв. Вы единовластный король Сицилии. С его женой и наследниками вольны делать все, что угодно. Они ждут своей судьбы во дворце в Сиракузах. Так что подтверждаете ли вы, что все было выполнено мной честно, без обмана и соответствовало букве нашего устного соглашения?» Император, возле которого стояла белая, словно снег Констанция, кивнул. «Я достал заготовленный список, совсем вышеописанным, который помог мне составить отец, а также перечисленными в нем военными трофеями и долей в них Генриха VI. Ознакомьтесь, пожалуйста, ваше императорское величество», с поклоном передал его я, «и подпишите, если нет вопросов. Графство и земли, которые вам не обещали, я решил не брать. Уверен, что вы найдете для них более достойного хозяина». Он, мазнув только взглядом по документу, Принял перо и, макнув его в чернильницу, подписал документ. Следом за ним свиток подписали Констанция и остальные вассалы, которые были в его свите. Последним свою подпись поставил я, завершив это действо оттиском малой печати императора, которую, каюсь, позаимствовал у него без спроса. Но на время же, тут же вернув после того, как я ее воспользовался. «Ну вот», — заявил я, посыпая документ мелким золотым песком, чтобы высушить чернила. «Если еще раз захотите составить такой же контракт, обращайтесь». Всегда рад служить вам, ваше императорское величество». Он с яростью посмотрел на меня, но промолчал, как, впрочем, и остальные его вассалы. За эти недели путешествий по живописным краям солнца, вина и оливок почему-то все перестали шутить в моем присутствии. Не знаю даже, что послужило причиной этой удивительной трансформации. Я, например, всегда был только вежлив и предупредителен со всеми. «Так, а теперь настала ваша очередь, господа» я повернулся к главам больших наемничьих отрядов. «Настала пора закрывать ваши контракты». Каждый стал подходить ко мне со свитком. А я, задавая один единственный вопрос о том, все ли условия выполнены мной, все ли положены оплата получены, нет ли ко мне претензий, подписывал его, слыша в ответ примерно одинаковую фразу. «Контракт закрыт, господин Виталий. У нас нет к вам претензий». Подписав и эту немалую гору документов, я собрал все в котомку и, кликнув своих капитанов, подкланялся направляясь к ожидавшим меня на рейде галерам. Генрих VI, оставшись лишь с небольшой свитой в 50 человек возле гигантской кучи золота, но зато окруженный огромной армией добрых христиан, забеспокоился, оглядываясь по сторонам. «Ваше императорское величество!» Один из капитанов-наемников, приблизившись к нему, весело улыбнулся. «Мы, как ваши доблестные войны, хотели бы уточнить условия нашего с вами контракта по охране и транспортировке этого весьма ценного груза в Палермо». Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.